длинная, насыщенная глава. Пишу эти заметки, лёжа на постели или вернее, полу лёжа, на зелёной атласной, покрытой кружевами женской сидельной подушке. Рядом со мною находится такая же зелёная атласная и также отделанная кружевами постель, точнее, постель валяется на полу, на котором сижу и я. Было около 11 часов утра. Б сидит напротив меня на своей постели, точь-в-точь точь как моя, и курит трубку. Мы только что кончили лёгкий завтрак, состоящий из угадайте, из чего он состоял? Нет, вам ни за что не угадать. И я так уж и быть, скажу сам. Из кофе с булочками. Мы намерены всю остальную часть недели, вплоть до вечера, сидеть в комнате. В соседнюю с нами комнату заняли две английские леди. Кажется, они тоже решились по целым дням оставаться у себя. Нам слышно, как они ходят взад и вперед по комнате и бормочут что-то в течение последних трех четвертей часа. По-видимому, эти леди чем-то очень встревожены. Место пребывания здесь очень приятное. Сегодня даётся лишний сверхпрограммное представление для тех, кто не мог попасть на вчерашний. Открытые окна несут сырые размеренные звуки поющего хора, смягчённые расстоянием и рыдающие звуки печального напева, смешанные с резкими воплями, разыгрываемой оркестром Гайдневской рапсодии, навевают грустное настроение, времена, бедыходящие до того, что так и хочется зреветь. Мы с Б видели это представление уже вчера и теперь обсуждаем его. Между прочим, я в беседе с моим другом открываю ему своё затруднение описать то, что мы видели. Заканчиваю уверением, что положительно не знаю, что именно писать, и что сказать об игре. Б несколько времени сосредоточенно курит, потом отрывает от своих губ трубку и изрекает, «Разве непременно нужно, чтобы ты сказал что-нибудь об этом?» Его вопрос заставляет меня облегченно вздохнуть. «Б» несколькими спокойными словами сразу снял с моих плеч, тяготившие их чувство ответственности. «Пять и в самом деле, разве непременно нужно, чтобы я высказался насчет виденного мною представления? Разве имеет значение...» Говорю я о чём-либо или не говорю? И вообще имеет ли значение сказанное, кем бы ты ни был, о чём бы ты ни был? В сущности ведь к счастью обеих сторон редко кто считается с чужим мнением. Это истина должна быть очень утешительна для писателей, издателей и критиков. Разумеется, честный писатель уверенный, что его слова имеют значение, вес и влияние на читателя, должен страшно тяготиться сознанием, лежащим на нем ответственности. Только тот может быть смелым, красноречивым и убедительным, кто знает, что то, что он говорит или пишет, ни на одну йоту и ни в каком смысле не повлияет на тех, к кому он обращается. Я уверен, что... То, что я хотел бы написать о разыгрываемых в обер-аммергау-мистериях страстей Господних, ровно ни на кого не повлияет, поэтому и буду писать без всякого стеснения. Но что же, собственно, хотел я сказать? Впрочем, нет, я не так поставил вопрос. Что мог бы я сказать об этой игре, чего не было бы сказано до меня, и гораздо лучше меня сотни раз? Писатель всегда должен показывать вид, что считает других писателей гораздо искуснее себя. Конечно, он этого не думает, но ему нужно, чтобы другие думали так. Это производит благоприятное впечатление. Что могу я сказать, чего уже не знал бы читатель или желал бы знать, если ещё не знает? Легко писать ни о чём, как я делал это до этого дня в моём дневнике. только тогда, когда предписателям встаёт грозная необходимость говорить о чём-нибудь, он готов пожелать превратиться во что угодно, лишь бы не быть писателем. Выслушав всё это, Бэ сказал: "Если у тебя так уж чешутся руки, то почему бы тебе не начать написание Обер-Амергау?" "Я возражаю, что это местечко описано чуть не тысячу раз". На это Бэ с своей стороны возражает целой речью. которую в виду её оригинальности привожу с великом. Ты говоришь, начал он что? Обиро мергало описан уже тысячу раз. Может быть, не оспариваю этого. Ведь и Оксфордские, и Кембриджские лодочные гонки, и наши дерби описаны много раз. Однако находятся же люди, которые в нофих описывают, и люди, которые с охотой читают эти описания. поэтому ты совершенно напрасно стесняешься описать лишний раз обер-амергау. Но ты спрашиваешь, что именно писать? Напиши, что обер-амергау — небольшое селение, теснящееся вокруг своей круглоглавой, как мечеть церкви. Расположено оно в самом центре долины Аммер, окружено высокими поросшими хвойными лесами-горами, во главе с самую высокую увенчанным крестом. Кофелем. Эти высоты представляют собой как бы крепкую, непоколебимую стражу, охраняющую тихое, мирное живущее по старинному селению от бешеной сутолки внешнего мира. Опиши, как живописно утятся здесь непрямоугольные белые домики под огромными далеко выступающими остроконечными крышами, окружённые деревянными резными балконами и верандами. на которых собственники этих домиков собираются по вечерам отдохнуть за своими медленными баварскими тробками и поболтать о несложных местных делах. Опишены рисованные яркими красками над каждой входной дверью фигуры ангелов, святых и мадонн, сильно, однако, попорченные бесцеремонными здешними дождями, так что безногая фигура ангела по одну сторону дороги с сокрушением смотрит на безголовую фигуру Мадонны напротив. Между тем, как беззащитный святой на угловом доме, более яростно преследуемый непогодою, чем в свое время был испытываемым целым сон матских сил, лишь он всего, что мог бы назвать своим, за исключением полголовы и пары ног довольно своеобразной формы. Сообщи, как все здесь дне домаш с номерами, в порядке своего построения, так что номер 16, например, приходится рядом с 47, на котором впрочем нет никакого номера, потому что тот, который был давно уже стёрся и до сих пор ещё не возобновлён. Местные обыватели ведь и так его знают, а пришлые люди могут спросить, если им нужно. Расскажи Как неразумные туристы, живущие в номере 53-м, по целым дням рыщут вокруг этого дома, отыскивая номер 52-й, который, по их соображениям, должен находиться рядом. Хотя на самом деле он отстоит от номера 53-го чуть не на полмили, обретаясь на противоположном конце селения. Не желая по своей гордости никого спросить об отыскиваемом ими доме, ведь, по совести говоря, И немножко стыдно грамотному человеку расспрашивать других о том, что он сам может прочесть. Несчастных туристов в одно прекрасное утро находят сидящими на ступеньках крыльца дома под номером 18, на свиствующих, что-нибудь очень меланхолическое и старающимися в промежутках этого насвистывания припомнить с какой целью они здесь сидят. Опиши сегодняшнюю погоду. Люди, пробывшие здесь довольно продолжительное время, говорили мне, что в Обер-Амергау дождь льет, как из ведра, подряд три дня из четырех. Каждый четвертый день разыгрывается сцена потопа, вследствие чего только в этот день дождь и не идет. Говорили мне и то, что пока в самом селе не идут ливни, в окрестностях всюду светит яркое солнышко. Так что, когда наводнение начинает достигать крышь, Местные обитатели хватают своих детишек и бегут с ними в ближайшие поля, где пережидают окончание. И ты поверил тем, которые наплели тебе такую ерунду? не без досады перебил я. К чему что они говорили, я разумеется, не поверил, ответил бы. Ясно, что в этих сообщениях много преувеличения, рассчитанного на мою видимую маложавость и предполагаемую неопытность. Однако в общих чертах всё это должно быть верно. Мне самому в первую поездку сюда пришлось оставить Обер-Амергау под проливным дождём, между тем как по ту сторону Кофеля было совершенно ясно и безоблачное небо.